Последнее оказалось очень кстати в нынешнем положении Говарда Белла. Но то же самое имя становится самым заурядным, если его написать, как обычно. Ну, скажем, как здесь. Видите? «Что — Что? — скричал Дир. — Да вот же, у вас на конверте. — Где? Покажите. — Вот здесь. Это же его фамилия, не так ли? одна из тех которые вычеркнуты господи так и есть сказал дирк не отрывая взгляда от конверта думаю я не узнал его без свойственной ему формы торгового знака значит то что находится в этом конверте имеет к нему какое-то отношение спросила кейт рассматривая конверт я точно не знаю что в конверте — ответил Дирк, — что-то связано с каким-то контрактом и, возможно, с пластинкой. — Ну, сразу могу сказать, что с пластинкой это связано наверняка. — А из чего вы можете это заключить? — настороженно спросил Дирк. — Ну как же, вот здесь стоит Денис Хатч, видите? — Ах, да, да, конечно, сейчас вижу. — ответил Дирк, внимательно изучая написанное. — Я мог слышать это имя? — Ну, — медленно произнесла Кит. — Это зависит от того, находитесь вы в живых или нет. — Так зовут главу Ариэс Райзинг Рекорд Труп. Он не так известен, как папа римский, но, полагаю, вы слышали о папе. «Да — Да-да, — нетерпеливо сказал Дирк. Такой седой тип. Это он. Пожалуй, он единственный из всех известных людей, Кому этот конверт не был адресован в свое время. Здесь есть Стэн Дубчик, Шеф Дубчика, Датой, Хайдлгер, Дрейкот. Я знаю, что счет Ааргх контролируется ими. Какой? Ааргх. «Ариэс Райзинг Рекорд Трук Холдинга». Став одним из участников счета, агентство нажило себе состояние. Кейт посмотрела на Дирка. «Вы выглядите как человек, который очень плохо разбирается в музыкальном и рекламном бизнесе», заключила она. «Имею честь быть этим человеком», сказал Дирк, изящно наклонив голову. «Ну и так что же вы собираетесь в итоге делать с этим конвертом?» «Я узнаю это. Как только мне удастся его вскрыть», — ответил Дирк. «У вас, случайно, нет с собой ножичка?» Кейт отрицательно покачала головой. «А кто же тогда Джефф Ренсти?» — спросила она. «Единственный человек, чья фамилия не вычеркнута». «Он ваш друг?» Дирк слегка повледнел и ничего не отвечал. Потом он сказал. «Тот странный тип, о котором вы мне рассказывали, существо, явившееся причиной газетных публикаций, нечто гадкое в бутшете, повторите, что он вам сказал». «Он сказал, у меня есть перед вами преимущество». — Я вас знаю, а вы меня нет, мисс Шехтер. Кейт попробовала пожать плечами. Дирк мучительно над чем-то раздумывал. — Я думаю, что вам угрожает опасность, — сказал он наконец. — Вроде той, что в меня может врезаться какая-нибудь машина, управляемая свихнувшимся водителем. «Такого рода опасность вы имели в виду?» «Возможно, что-нибудь и похуже». «И что, серьезно?» «Да. И что же заставляет вас так думать?» «Пока мне это до конца не ясно», — ответил Дирк, помрачнев. «Большая часть мыслей, приходящих мне сейчас в голову, Имеет отношение к сфере невозможного, поэтому я пока поостерегусь раскрывать их. Других мыслей, однако, у меня пока не возникло. Я бы выбрала иной путь, сказала Кейт. Какой принцип был у Шерлока Холмса? То, что у вас остается после отбрасывания невозможного, должно быть правдой «Какой бы невероятной она ни была!» «Я полностью отвергаю этот принцип», — сказал Дирк. «Невозможные часто обладают качеством целостности, то есть тем качеством, которое недостает неправдоподобному. Сколько раз вам приходилось сталкиваться с тем, как какому-то явлению находили вполне рациональное объяснение, на которое трудно что-либо возразить, кроме того, что оно безнадежно неправдоподобно. вас готова сорваться с губ. Да, но он или она ни за что бы не стали этого делать. Что-то подобное я испытала сегодня, — сказала Кейт. Ну, точно, — скричал Дирк, хлопнул по столу так, что бокалы подскочили. Девочка в кресле-каталке, о которой вы мне рассказали, прекрасный пример для иллюстрации моих слов. Предположение, что она берет вчерашние биржевые цены прямо из воздуха, просто невозможно. И именно поэтому оно будет единственным объяснением, потому что предположение о том, что она ломает комедию, выражающуюся в добровольном самоистязании, без всякой выгоды для себя, безнадежно, неправдоподобно. Первое предположение предполагает, что речь идет о неизвестном нам явлении. Бог знает, сколько их еще. Вторая связана напротив со сферой хорошо известного нам и находится в полном противоречии со всеми фундаментальными и человеческими законами. Именно поэтому мы должны относиться к ней с величайшим сомнением, к ней и к ее кажущейся рациональности. Но вы так и не раскрыли своих мыслей, и не подумаю. Но почему? Они покажутся вам нелепыми, но основная мысль связана с тем, что вам угрожает опасность, возможно, даже очень серьезно. — Потрясающе! И что вы предлагаете делать в связи с этим? — спросила Кейт, отхлебнув из бокала с новым коктейлем, которому до этого почти не притрагивалось. — Я предлагаю вам вернуться в Лондон и переночевать в моем доме. Кейт охватил жуткий приступ смеха. В результате пришлось лезть за носовым платком, чтобы вытереть томатный сок, забрызгавший все лицо. — Извините, а что такого необычного в моем предложении? — спросил Дирк, слегка ошарашенный такой реакцией. — Да просто я никогда в своей жизни не слышал о таком удивительном, незатейливом способе снимать девушек. Она насмешливо посмотрела на него. «Боюсь, ответом будет громогласное «нет». «Он достаточно оригинален, не глуп. В нем есть что-то забавное, с налетом эксцентричного», — думала Кейт. Но вместе с тем она находила его абсолютно непривлекательным. Дирк почувствовал себя очень неловко. «Мне, кажется, произошло какое-то жуткое недоразумение», — сказал он. «Я вам сейчас все объясню». Закончить фразу ему помешало появление механика из гаража, подошедшего к ним якобы, чтобы сообщить новости о машине Кейт. «Машина готова», — сказал он. «Полетел бампер, все остальное в порядке». «То есть, я хочу сказать, ничего нового мы не нашли. Странный шум, о котором вы говорили, от двигателя. Но с ним все будет нормально. Просто, когда трогаетесь, надо будет посильнее давить на газ, включить сцепление, а потом подождать чуть дольше, чем вы обычно это делали». Кейт холодно поблагодарила его за этот совет, а потом предоставила Дирку платить, причитавшиеся за ремонт, 25 фунтов. Когда они были на автомобильной стоянке, Дирк повторил свою настоятельную просьбу о том, что Кейт необходимо поехать вместе с ним. Но Кейт была непреклонна, утверждая, что все, что ей сейчас необходимо, это как следует выспаться ночью, и что утром все прояснится, встанет на свои места и не будет казаться столь мрачным и непреодолимым.